центр жизни. Еще во времена древних греков слово «кардия» означало не только сердце в прямом смысле, но также душу, настроение, взгляд, мысль, ум, убеждение и даже благоразумие. В аскетике под понятием «сердце» подразумевается прежде всего не физический орган тела, а духовный центр, через сосредоточение ума в котором человек имеет возможность достичь встречи и единения с Богом. В этом смысле сердце служит орудием души. Оно есть орган высшего познания, орган общения с Богом и со всем трансцендентным миром. Это вместилище духа, потаённый человек по апостолу Петру или внутренний человек по апостолу Павлу. Это та нива, где Бог насадил дух своей жизни. Первое послание Петра, глава 3 стих 4. Второе послание Коринфянам, глава 4 стих 16. Здесь сосредоточены способность самопознания, совесть, идея о Боге и вся духовная жизнь. Сердце — это богоподобный дух, вдунутый в первозданного. Он несокрушимым пребывает и попадений. падении. Через дух человеческий проникает в сердце дух Божий и в нем действует. Послание к римлянам, глава 8, стих 16. Часто в Писании сердцем бывает названа вся совокупность внутренних сил, так как сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного начала, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только ума постигаемого, но и непостигаемого. Одним словом, оно есть абсолютный центр». Никто не может логически и рассудочно определить, что такое сердце. Во всяком случае, как средоточие душевно-телесной организации человека, оно есть объединяющее начало трех способностей души – разумный, вожделевательный и раздражительный. Когда человек живет внутренней жизнью, когда пробужден его дух, тогда он чувствует существование этого центра, существование сердца. Там ощущается более духовная скорбь, там человек переживает благодать Божию, там он слышит и глаз Божий, там есть престол благодати. Аскетика, основываясь на новозаветном богословии, учит, что душа, психи, как субъект личной жизни, имеет в духе, пневма, свой высший богоподобный принцип, а в сердце, кардио, свой непосредственный орган, в котором концентрируется вся личная жизнь человека. Смотрите послание Иакова, глава 5 стих 8, глава 6 стих 8. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 17, глава 4, стих 18. Послание к Галатам, глава 2, стих 20, глава 4, стих 32. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 13. Послание к Евреям, глава 13, стих 9. Отсюда сердце и дух поставляются между собою в теснейшую связь неразрывного взаимоотношения. Вся жизнь духа протекает по преимуществу в сердце, так что иногда сердцу и приписывается то, что в действительности принадлежит собственно духу. Смотрите Псалом 34 стих 19, Псалом 51 стих 19, Псалом 78 стих 8. Книга пророка Иеремии, глава 23, стихи 16 и 26. Деяние, глава 19, стих 21. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 9. Послание к Колоссинам, глава 2, стих 5. В духе, как начале богообразном, человек обретает источник высших форм духовной жизни, ведущих к богоподобию. И вся эта деятельность Духа, как признает Писание, по преимуществу соотносится с сердцем. Послание к римлянам, глава 1 стих 9, глава 6 стих 16, глава 8 стих 10. Первое послание к коринфянам, глава 2 стих 11, глава 5 стих 5, глава 6 стих 20. Послание к галатам, глава 6 стих 10. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 23. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. Послание к римлянам, глава 2, стих 29. Здесь причины той связи, в которую поставляются сердце и совесть. Последнее есть результат деятельности духа в сердце. Послание к евреям, глава 10, стих 22. Послание к римлянам, глава 2, стих 15. И, наконец, посредническая миссия Духа, связующего человека с Богом, предопределила именно сердцу быть вместилищем Святаго Духа. Псалом 51, стих 2, послание к римлянам, глава 5, стих 5, глава 8, стихи 15 и 16, второе послание к коринфянам, глава 1, стих 22, послание к галатам, глава 4, стих 6. Изначально, как знаем, дух человеческий пребывал постоянно к горе, при Боге. Он увлекал туда с собою душу, она влекла туда с собою тело. Гармония первобытного состояния определялась тем, что тело Адама было в совершенном согласии с душой, а душа находилась в совершенном согласии с духом, то есть силой словесности, этим высшим достоинством души человеческой. Присущая нам борьба между составными частями, нынче не прерывающаяся и не дающая покоя человеку ни днем, ни ночью, может быть преодолена, как уже говорилось, только путем уврачевания сердечно-умственного раскола, через практику внутреннего делания, путем внутрь пребывания или пребывания ума в сердце. Через умно сердечную молитву, совершаемую на всякое время» Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. «Через то, то и сделание, в коем и заключены предъявляемые христианину Словом Божиим обязательные для преуспеяния в духовной жизни требования, как то бодрствование и трезвение, уберегающие от смертного сна». Первое послание Петра, глава 5 стих 8. Блажен раб, Его же обрящет бдяще, Господин Его. А посему блюди уба, душе моя, не сном тяготися, да не смерти предана будешь и царствие вне затворишися. Тропарь глаз 8 на утренней страстной седмицы. Сосредоточение ума в сердце, делание, составляющее главную задачу Исихаста, не только доступно для всех христиан, но и, как выяснилось выше, естественно присуще душе в ее здоровом состоянии. Обращение ума к самому себе возможно потому, что ум — это не только сущность, но и энергия а энергия может перемещаться и по прямой, и по кругу, возвращаясь к своему первоисточнику. В отличие от глаза, который видит все прочие вещи, а сам себя не видит, ум, рассматривая вне себя все, что ему необходимо, способен и к себе самому возвращаться, самого себя созерцая. Первое действие святой Дионисий Ариапагит называет прямым движением ума, второе – круговым. Это второе и есть по природе свойственное уму проявление энергии, через которое он восходит в сверхъестественное состояние, соединяясь с Богом. «Ум может от внешних восприятий», – говорит о том же святитель Василий Великий, возвращаться к самому себе, а после из самого себя к Богу восходить. Благодаря такой одаренности ума возможны для нас и трезвение, и умно-сердечная молитва. Эти невыразимые действия, энергии, о которых мы говорим, совершаются в телах священных безмолвников, посвятивших всю жизнь и Исихии. Желая последовать им, должно разумную способность своей души блюсти в трезвении. А для этого необходимо, собрав рассеянный по внешним ощущениям ум, привести его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу помыслов. Ибо тем, кто решился внимать себе в исхихии, обязательно нужно возвращать и заключать ум в тело, и именно в сердце. По слову лесточника исихаст есть старающийся заключить в своем теле бестелесный. Ум, как и душа, обитает в теле, поэтому наивысшей концентрации внимания он способен достигать, находясь не где-то вовне, но в сердце, на престоле благодати. С другой стороны, если следовать противникам исихазма и направлять ум куда-либо вне тела, то он никогда не обретет состояние сосредоточенности в себе, но пребудет в парении и рассеянности. Если и по псалмопевцу вся слава чере царя внутри, Псалом 44 стих 14, то зачем мы будем искать ее где-то вовне? «Если и по апостолу Бог даровал Духа Своего, вопиющего в сердцах наших в Отче» послание к Галатам, глава 4, стих 6, Евангелие от Марка, глава 14, стих 36, то разве не в наших сердцах мы должны молиться вместе с Духом? «Если и согласно Господу, пророков и апостолов, Царствие Божие внутри нас есть», Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. То разве не останется вне Царства Небесного тот, кто вместо заключения ума в сердце пытается вывести его за пределы своего тела?